и, заметив, что она по многу пьет за обедом и ужином, счел нужным ее предостеречь. «А не слишком ли ты этим увлекаешься, Эйлин?» — спросил он как-то вечером, когда она залпом выпила стакан виски с содовой и сидела в каком-то отупении, разглядывая вышивку на скатерти. «Конечно нет», — ответила она, вспыхнув от досады и немного запинаясь. «А что?»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 — крикнула Эйлин, внезапно протрезвев. — Я знаю, что тебе нужно. Знаю, как ты печешься обо мне и моей красоте. Захочу пить и буду. И не то еще сделаю, если захочу. Это для меня облегчение, это мое дело, а не твое. И назло ему она налила себе еще стакан и выпила. Каупервуд внимательно поглядел на нее,